Что такое Восток? В свое время, несколько столетий назад, страны Востока, в первую очередь Среднего Индия и Дальнего Китай, представлялись европейцам царствами сказочной роскоши редких и ценных продуктов, например, пряностей, заморских диковинок. Позже, когда эти страны были открыты и изучены, и особенно после того, как большинство их стало объектом колониальной экспансии, на передний план вышли представления об отсталости и закостенелости Востока, этого царства диспотии и тирании, базирующегося на бесправии и поголовном рабстве. Страница девятнадцатая. Пытаясь объяснить это явление, понять те особенности, которые бросались в глаза, первые европейские востоковеды начали энергично изучать страны Востока, их историю, культуру, религию, социальный строй, политические институты, семейные связи, нравы, обычаи и тому подобное. И чем дальше проникали они вглубь изучаемой страны, чем больше узнавали о ней, тем сильнее казалась им разница между культурами стран Востока и привычными нормами и принципами жизни Европы. Уже упоминалось, что именно религия И санкционируемая ею традиция во многом определяет облик той или иной цивилизации. В жизни общества, в истории и культуре народа, напомним, речь идет в основном о докапиталистических обществах, она играла весомую роль. И христианство, и ислам, и индобуддизм, и если коснуться Дальнего Востока, конфуцианство Все эти доктрины, в купе с местными религиями типа даосизма, синтоизма, джайнизма, настолько четко определили лицо той или иной цивилизации, что могут считаться ее визитной карточкой. Особенно это относится к религиям и цивилизациям востока. И это не только потому, что восточных религий и цивилизаций много, а западная лишь одна, да и та, если иметь в виду истоки христианства, уходит корнями в тот же восток, пусть только ближний. Не потому даже, что чаще на восток приезжают западные путешественники и больше восток изучают европейские ориенталисты. Здесь существеннее другое. В современном мире столь остро ощущающим процесс развития и стремление развивающихся стран уравняться с развитыми, страны Запада уверенно задают тон в сфере технического прогресса. Поэтому-то вестернизация и является собой ныне нечто универсальное, лишенное национальной культурной окраски. Достаточно напомнить, что японская современная техника – продукт западного капитализма, но нетрадиционной японской культуры. Понятно, что цивилизации Востока, подвергающейся технико-культурному воздействию Запада, оказывается перед серьезной дилеммой как лучше заимствовать чужое и в то же время сохранить свое в этих нелегких поисках страны и народы современного Востока обычно обращаются к национальной традиции и стоящей за ее спиной религии страница 20 так современный Восток более религиозен и традиционен, нежели Запад. Причем не только вследствие меньшей развитости, но также и потому, что национально-религиозные традиции для него – защитный панцирь, позволяющий сохранить свое национальное «я», свое этническое лицо, свои нравы и обычаи, особенно перед лицом обезличивающей все это капиталистической вестернизации Однако этим весьма существенным в плане нашей темы, отличием от Запада, специфика Востока далеко не исчерпывается, особенно если иметь в виду докапиталистическое прошлое стран и народов Востока. Начнем с того, что Восток – понятие весьма условное, Причем не столько географическое, сколько историческое, социальное и политическое. Строго говоря, оно охватывает почти весь неевропейский мир, исключая те страны и регионы, которые были заселены выходцами из Европы, такие как Америка, особенно Северная, и Австралия. Если же принять во внимание, что коренное население этих континентов как и Африки, либо было уничтожено европейцами цивилизации до Колумбовой Америки, либо находилась на уровне первобытности Австралия, большая часть Африки и Америки, то станет очевидным, почему в понятии «Восток» уже с XVIII века привычно включали лишь страны Азии и Северной Африки то есть районы неевропейского мира, знакомые со сравнительно развитой цивилизацией и государственностью. В чем суть общих закономерностей развития на Востоке? Почему здесь, где возникли древнейшие очаги мировой цивилизации, так и не удалось самостоятельно, без активного вмешательства европейцев, взломать рамки докапиталистической социально-экономической структуры? Все эти вопросы интересовали науку уже давно. Серьезное внимание уделил им и Карл Маркс. Анализируя структуру общества стока, Маркс обратил внимание на отсутствие там признаков, характерных для античной Греции и Рима, и феодальных обществ средневековой Европы и противопоставил две европейские формы общины и отношений собственности, античную и германскую, третьей, характерной для Востока, как древнего, так и современного ему. Специально остановившись на анализе восточной общины и азиатской формы собственности, Маркс вычленил основные особенности специфического способа производства, который он назвал азиатским. Страница 21. В структуре общества с господством такого способа производства Маркс видел два основных полюса. Систему более или менее замкнутых, и разрозненных сельских общин и централизованную государственную администрацию восточную диспотию, стоящую над этими общинами управляющую ими и взимающую с них доход, дань ренту налог Характерно, что Маркс, давший образец классового анализа не ставил вопрос о классах восточного общества Ибо считал, что частно-собственнические отношения в этом обществе не были ведущим и структурообразующим элементом. Более того, Маркс писал о том, что отсутствие частной собственности на Землю – ключ к восточному небу. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 28. Страница 215. Если не частные земельные собственники, пояснял он эту мысль в третьем томе Капитала, а государство непосредственно противостоит непосредственным производителям, как это наблюдается в Азии, в качестве земельного собственника и вместе с тем суверена, то рента и налог совпадают, или вернее тогда не существует никакого налога который был бы отличен от этой формы земельной ренты. Маркс Энгельс, сочинение 2-е издание, том 25, часть 2, страница 354. Итак, по мысли Маркса, на Востоке функции владельца средств производства, соответствовавшего европейским рабовладельцу либо феодалу, выполняло государство выступавшая как в качестве суверена, то есть олицетворявшего собой высшую власть, явление, хорошо известное и в Европе, где государство было аппаратом власти господствующего класса собственников, так и в виде верховного и единственного собственника, явление, с которым Европа не была знакома, хотя и европейским государством то есть казне, порой принадлежало право собственности на те или иные ресурсы, имущества и тому подобное. Это государство символизировалось обожествленной фигурой правителя, восточного деспота, выступавшего по отношению ко всему обществу в функции связующего единства. По отношению к этому правителю Все остальные, от министров до крестьян, выступали в качестве его подданных, преданных, подчиненных, покорных слуг, даже просто рабов. Страница 22. В этом смысле Маркс употреблял понятие «поголовное рабство», имея в виду, что на Востоке, в отличие от Европы, Не существовало частно правовых гарантий, и человек никогда не воспринимался полностью свободной и в правовом плане независимой, гееспособной личностью, гражданином. Альтернативой этому были всеобщая зависимость населения от верховного владыки и произвол причастных к власти по отношению к рядовым производителям. Итак, несмотря на крайнюю ограниченность знаний о Востоке в XIX веке, Маркс понял в азиатской структуре ее суть. Слабость индивида перед лицом всесильной власти государства и венчающего его деспота, Ограниченность роли частного сектора и товарно-денежных отношений в силу зависимости того и другого от централизованного контроля. Отсюда совершенно иная по сравнению с европейской социальная структура, иные политические и прочие институты. Ныне мы располагаем несравненно большей и гораздо более детализированной и документированной суммой сведений о Востоке по сравнению с тем, на что мог опираться Маркс. Однако, и это важно подчеркнуть, его анализ не устарел. Новые данные заставляют внести в него некоторые частные изменения, но они лишь усиливают и подчеркивают основную идею в концепции Маркса о Востоке.